Может быть, было бы только противнее жить, вот и все. Вон, Гоголь. Великий Гоголь, как его теперь уже пробуют называть друзья, нашел, что в Мацырях недостаточное игровоображение. Он, видите ли, читал мою сказку для детей и ждал от меня большего. Это старое. Жуковский так исправил мою казначейшу, что мне хотелось и зарвать книжку, где она была напечатана. Белинский наставлял меня как нужно понимать Купера, и похваливал мои собственные писания. Представьте теперь, Константин Карлович, что было бы, если бы я целиком отдался им в опеку? Героя нашего времени никто не хотел читать, пока бабушка не догадалась послать Булгарину книжку, вложив в нее пять сотенных ассигнаций. Если бы она разослала таких книжек побольше, меня бы уморили похвалами. Вот, дорогой полковник, какова наша литература, вот как делают теперь в ней славу. «Вы увлекаетесь. Булгарин — это еще не вся литература», — осторожно вставил Донзас. «Но без Булгарина она не может существовать. Это еще того гажа». «Я не могу. Я не хочу, Константин Карлович, быть русским литератором. Это унизительно. Ну тогда не пишите ни стихов, ни прозы, замкните поэтические уста и дразните сколько вашей душе угодно стариков-комендантов, забавляйте приятелей». «Ох, не смейтесь, Константин Карлович» взволнованно перебил его Лермонтов. «Может, это даже не стоит вашей иронии. Так жалко и так презренно мое самолюбие. Ничтожна гордость. Но что тут делать? Видно, такой уж уродился. А если бы не это самолюбие, если бы не оно, как бы замечательно, как бы по-невозможному хорошо было мне теперь. Увы, до самого последнего времени я даже не знал этого». «Вам сказали об этом?» — серьезно и тихо спросил Донзас. «Да, сказали, но это неважно». «Я отравлен, погублен этой моей проклятой гордыней!» «Да вот вам пример. Слушайте, чего еще больше?» Он вдруг остановился, посмотрел на Донзаса испытующе и недоверчиво. Возбуждение как будто улеглось. Дальше он говорил ровно и спокойно. «Это случилось в Тифлисе, когда я еще служил в Нижегородских драгунах, в первую мою ссылку. Я стоял возле бань с двумя моими приятелями-татарами. Вдруг проходит грузинка». Я не вижу ее лица, но по движениям, по походке догадываюсь, что она должна быть прекрасна. Мне показалось, что она сделала мне знак рукой. Мы все трое идем за нею, но в баню не входим, потому что была суббота. Выходя, она опять дает мне знак, я следую за нею, но теперь уже один. И вот без вопросов, без прось без одного с моей стороны слова, она мне просто говорит. «Да, я приближаюсь к ней совсем, беру ее за руку». Тогда она говорит мне, чтобы я поклялся сделать все, что она велит. Я обещался. Она приводит меня домой, показывает завернутый в какую-то ткань труп. Надо его вынести, бросить в куру. Я решился. Но на мосту мне делается дурно. Меня нашли и отнесли на гауптвахту. На всякий случай я все-таки догадался снять с мертвого кинжал как доказательство. Мои татары дознали Сюгеурга, что он делал этот кинжал одному русскому офицеру. Мы разыскали денщика этого офицера, и он рассказал, что его барин долго ходил по соседству к одной старухе, жившей с дочерью. Но дочь вышла замуж, а через неделю этот офицер пропал. Это утвердило меня в моем решении. Я не требовал выполнения условия. Это меня оскорбляло. Я просто пришел к ней. «О, Константин Карлович, уверяю вас, я в жизни не знал другой такой женщины. В ней кипел для всех или для меня одного только...» целый океан страсти. Тогда я решил для всех. Дальше вы понимаете, прямо от нее я пошел к коменданту, привел с собой моих татар, представил кинжал, снятый с убитого. Вот она, моя проклятая гордыня. Ведь это могло быть и иначе. — Вы это считаете гордостью? — презрительно проронил Донзас. Лермонтов оживился. Глаза заблистали беспокойным трепетным блеском. — Вас это не убеждает? Вот вам другой, но такой же, совершенно такой же пример. Помните, месяц тому назад мы с вами встретились здесь у источника даму? Я подошел к ней, помните? Это жена Бенкендорфова адъютанта. Так, приятная женщина. Разумеется, не слишком строга. С ней мой роман был в Кисловодске. Исключительно лишь с целью подразнить, запутать в моей интриге еще одну даму, в которую я чуть-чуть был влюблен. Но вот, я повторяю, это очень приятная и даже милая женщина, но я вспомнил, что слышал о ней когда-то в Петербурге. Вы понимаете, любовник у нее царь, муж — жандарм. Меня гноят на Кавказе. Словом, судьба давала мне в руки хоть маленький случай отомстить. Но нет, это не было местью. Мне не равняться с царем. Но разделался я с ней по-царски. В нее был влюблен один плюгавый юнкеришка. Я наговорил ему кучу всякого романтического вздора. Он поверил. Словом, росту он был такого же, как и я. Шторы у меня в комнате были опущены. Как нужно вести себя, я его научил. Кажется, он остался доволен. Лермонтов смолк, пытливым взором уставился на Донзаса. У того на лице не дрогнул ни один мускул. Прямо смотря в глаза, раздельные и твердо он сказал. «Если бы все это было правдой, вы знаете, я бы не терпел вас у себя в доме. Но ведь все это ложь. Вы лжете на себя. Зачем?» С минуту он смотрел на него с мягким и снисходительным укором. Потом сказал. «Эх, Лермонтов!» Что сейчас-то свихнуло вас? Кто обидел? Не обидели, Константин Карлович. Именно, не обидели. Ах, если бы обидели, я знал бы, что делать. Но нет, я не слышал даже ни одного слова, которое могло бы задеть, оскорбить мое самолюбие. У меня было два великих любовника, так и сказала великих, и этим последним я буду больше гордиться, чем гордилась до сих пор де Мюссе. Это она сказала при расставании, Константин Карлович. Кто она-то? «Гаммердегель?» «Да», — глухо ответил Лермонтов. «И вы безумствуете из-за того, что она уехала? Или уезжает? Что, вы не знали до нее женщин? Что, это последняя благосклонность, которую вас подарили? У вас их будет еще много, больше, чем нужно. Чем только прельстила вас эта вертлявая, чтобы не сказать больше, француженка? Это единственная женщина, которой я мог бы быть предан. По-настоящему предан». Раздельно и тихо выговорил Лермонтов. «И что же?» Вы сосланы. Вас не отпускают с Кавказа. Вы под опекой третьего отделения. Действительно, какая жестокость судьбы. Бедный, несчастный влюбленный. Донзас даже рассмеялся. Именно что невлюбленный. Что Кавказ, что все жандармы в мире. Лермонтов с досадой махнул рукой. Я не мог, не сумел полюбить. А без моей любви, даже лучше, чем Мюссе, я не нужен ей. Ах, Константин Карлович, если бы вы знали, какая это женщина. ну вот Это я говорю серьезно. Я никогда не думал, что могут на свете быть женщины, которые и умнее, и тоньше меня. Было в его взгляде, в лице что-то такое, что у Донзаса даже нервный живчик сбежал от угла глаз по щеке. «Это опасно, Михаил Юрьевич», — тихо проговорил он. «Я достаточно хорошо отношусь к вам, чтобы не встревожиться. Поезжайте-ка, милый, обратно в отряд. Поезжайте скорее, пока еще вам в этом не препятствует. Я боюсь, что здесь с вами может быть хуже». Лермонтов, казалось, не слушал, голова бессильно свисала на грудь, пальцы рассеянно теребили выпушку на панталонах. «Скажите, Константин Карлович...» — вдруг оторвался он от своей задумчивости. «Что это значит? Что это должно значить, когда женщина, душевно многоопытная, достаточно изведавшая любви и не утомившаяся ею, с тоскою и ненавистью, отмахивается от своего прошлого?» «Что это значит?» — повторил Донзас, удивляясь его ясному и грустному взору. «Думаю, что это бывает только тогда, когда любовь не только наслаждение, но и обязанность, служба. Обязанность? Но ведь у нее есть муж. Она никогда не нуждалась. Она дама общества. Не профессионалка же в самом деле, не актриса». Донзас усмехнулся. «Вы думаете только ради хлеба насущного. Женщины могут служить своим полом многому. Кто знает, кому и в каких целях служила им ваша подруга. Многому». Тихо, как бы самим собою, — заговорил Лермонтов. — Многому. Кажется, вы мне даете идею. — Ну вот и слава богу. Значит, не зря из Кисловодска скакали. Ну, — но чего опять-то задумались? — Э, бросьте. Все равно это прошло, и нужно забыть. Донзас встал из-за стола, прошел к буфету, достал бутылку. — Итак, значит, немедля в отряд? — спросил, разливая вино по рюмкам. «Да, — Да-да, в отряд. Рассеянно, думая очевидно о другом, ответил Лермонтов и с грустной улыбкой потянулся чокнуться с Донзасом. Крутые облака плыли по запыленной синеве, оранжевым зноем выгорали пески, и лес, серый и увядший, был полон сухого шуршания, словно в нем перебирали бумагу. Все эти дни дул упрямый западный ветер. Он был настолько стремителен, силы его не ослабевала ни на минуту, что никакого занесенного им запаха не улавливало обоняние. Нес он собою только мельчайший, как пыль, песок. Песок набивался в рот, в ноздри, в уши, слепил глаза, верблюды и лошади опускали головы, к коленям, и глаза у них постоянно гноились. На море, за много верст отсюда, за преградой поросших колючим кустарником гор, этот ветер развел большую волну. Счастлив тот, кто, выплывая, сумеет удержаться на гребне последнего, девятого вала. Первый же следующий, Первая в новой наступающей колонне фаланга будет его относить, относить, дальше и дальше от берега. В лагере вечернего деловитого шума не нарушил и ветер. Сквозь нестройный гул голосов прорывалось нетерпеливое конское ржание. У воды громыхали, звенели ведра и котелки, где-то певучий часто стучал топор. В палатке тесно метались тени. Пламя, воткнутое в бутылку свечки, трепыхалось, как бабочка с оборванными крыльями. Полы палатки, как паруса, надувал ветер, а у самого входа кто-то, не спеша и без злобы, матерился за плохо спакованный вьюг. «Так весело!» Лермонтов отбросил перо, встал с ящика, на котором сидел зевая, потянулся. С земли из палаточной тени откликнулся насмешливый голос. «Составил, наконец? Это, брат, не того! Не поэма! Попотеешь!» Ветер хлопнул по лотнищам входа. Кто-то ткнулся в палатку и быстро отошел. Снаружи все еще ругались, и, подхватывая брань, словно заражаясь ею, Лермонтов многословно и сложно обругал и насмешливый голос, и рапорт, который нужно составить хитро и тонко, и ветер, который доводит до исступления. и бабушку, целый месяц уже, не высылающую ему ни копейки, и, наконец, начальство, трусище отпустить его без разрешения свыше в Петербург и едва-едва согласившаяся дать двухнедельный негласный отпуск. И вообще все на свете. они дадут, и черт с ним! Без денег, думаешь, не поеду?» «Как же! Вон, смотри!» Он поднял руку. Ее черная и неуклюжая тень проползла по полотну, перекинулась из стороны в сторону над головою, словно благословляя. «Ты смотри только!» — весело закричал он. «Прямо на рапорт! Это что-нибудь да значит! Ах, паучишка, миленький!» «Знаешь, когда нужно спуститься? Знаешь, когда мне нужна удача?» Он осторожно подставил ладонь спускавшемуся на длинные ниточки паучку, и тот, замерев на секунду, вдруг стремительно опустился на нее. «Утром — к горю, в полдень — к друзьям, вечером — к надеждам», раздумчиво проговорил Лермонтов, с улыбкой разглядывая паучка. В то же мгновение порыв ворвавшегося в палатку ветра загасил свечу, со всех сторон разом ринулась темнота. Лежавший на земле человек разразился ожесточенной бранью. Лермонтов неистово кричал «Иван! Свечей! Свету!» И вдруг почти с такой же мгновенностью, с какой наполнила палатку темнота, непонятно и бесследно, стих ветер. Это было так странно, так неожиданно, словно его на лету наповал сразили метким выстрелом. Разом иными голосами заговорил лагерь. Можно было слышать, как в соседней палатке старчески смакуя рассказывали Однажды ему доложили, что приказание противно закону, а он и говорит, если бы здесь нужно было только исполнять законы, государь послал бы сюда не меня, а полный свод законов. Так-то, батенька, вот какая-то сторона. А вы говорите, а кому же-то понимать, как не ему? Ему однажды керченский городской голова, из армян он был, голова так и отмочил в приветствии. «У вас, — говорит, — ваше превосходительство, — душа аглицкая». «Это он вместо ангельской-то». «А, здорово!» Там захохотали, задыхаясь не то кашлем, не то смехом. «И тоже не глупо», — проворчал Лермонтов. «Стреляют горцы по нас порохом английским, снаряды к пушкам у них английские. За голову какого-то Белля обещают на линии русские деньги, а душа у кого-то оказывается тоже англицкой. Однако...» Он остановился, грозя кому-то в темноту пальцем. Помолчал и продолжал. Однако ты, мальчик, в политике разбираться не вздумай. Нельзя, нельзя. О чем можно здесь думать, когда вон и ветер стих только первый раз за неделю? Принесший свечи Денщик не уходил, с терпеливой миной выслушал до конца все рассуждения своего барина. И только когда тот кончил, совершенно необъяснимо почему, угадывая его намерения, набросил ему на плечи бурку. Лермонтов кивнул головой, и Денщик подал лежащий на ящике написанный рапорт. Барин его откинул полу палатки и вышел. «А почему ж сегодня нужна тебе такая удача?» «Так и не сказал». Напутствовали его из палатки насмешливым голосом. «Сказать вам, спать не будете», небрежно ответил Лермонтов, скрываясь в темноте. На небе просеялись редкие мутные звезды, костры выжигали во тьме раскаленные дыры, лица окружавших их людей отливали медным и неестественным загаром. В тишине безветренной ночи Голоса казались непонятными и таинственными. В трех шагах от палатки, поставленной отдельно от других и ярко освещенной внутри, Лермонтов вдруг остановился, замер как бы в испуге. Воспоминание, одновременно и радующее, и невыносимо тоскливое, внезапно перехватило дыхание.